Присутствующий при этом один из представителей строительной организации на это категорически возразил, заявив, что стройка очень серьезная, и настоятельно просил мужа об этой находке никому не сообщать. Книги были положены на место, помещение было заложено. Единственным человеком, с которым муж поделился всем этим, была я. Но и я до сего времени никому об этом не говорила. Я сейчас в таком возрасте, когда дальнейшее молчание может навсегда сохранить эту тайну. Я ветеран труда, персональный пенсионер, и хотелось бы, чтобы это мое сообщение послужило нашей науке. Если это сообщение заинтересует вас, как специалиста-рукописника, и если оно в конечном итоге приведет к находке древних рукописей, я буду считать, что я свой гражданский долг выполнила. 5 сентября 1972 года. Домиловская Надежда Алексеевна. Манучарова Нина Давыдовна. 1900 -го года рождения, член КПСС, с 1946 -го года, пенсионер. В 1933-1935 годах работала старшим архитектором инженерно-строительного отдела ГПУ УССР. Автор проекта – переоборудование одного из зданий под дачу для семьи Постышева в Межегорье. Комиссия во главе с профессором Н.А. Домиловским, проверяя прочность фундамента и причину влажности именно этого дома, обнаружила подвал с рукописными книгами. До выхода на пенсию работала в Академии архитектуры УССР. Во время беседы в марте 1980 -го года подтвердила все то, о чем она сообщала в письме на имя товарища Визера. Прилагается. 7 апреля 79 года. Письмо Манучаровой. Глубоко уважаемый Николай Петрович, отвечаю на ваш запрос. Своими глазами не видела, но со слов рабочих знала о том, что при обследовании фундаментов здания, предназначенного для дачи Постышева, Под вскрытым полом был найден тайник с древними книгами в кожаных переплетах. По приказу прораба, боявшегося срыва сроков, книги не были изъяты, а тайник наглухо закрыт. В то время я уже в Межегорье не работала, но знала, что там была экспертная комиссия с Домиловским, проверявшая состояние здания, так как опасались сырости. Поэтому думаю, что полы вскрывали в помещениях керамических мастерских, где была постоянная глина и вода. Понимаю всю важность поставленной вами благородной задачи. Готова всемерно вам помочь. Эн Манучарова. Штейнберг Яков Аронович. 1896 года рождения профессор Киевского строительного института, пенсионер. С 1946 года член-корреспондент Академии архитектуры ОССР, а с 1958 по 1963 год член-корреспондент Академии строительства и архитектуры ОССР. В 1934 году по поручению Управления делами ЦК КП Украины создал новый проект дачи для семьи Постышева в Межегорье, по которому она и была сооружена за разрушенным корпусом. Беседа с Айя Штейнбергом не состоялась в связи с тяжелой болезнью,